Артур Конан Дойл. Отравленный пояс. Линии расплываются. Я чувствую потребность немедленно описать эти поразительные происшествия, покуда их подробности еще свежи в моей памяти и не стерты потоком времени. Когда я несколько лет тому назад описывал на столбцах Daily Gazette, сенсационное путешествие, которое занесло меня в сказочную местность Южной Америки, в обществе профессора Челленджера, профессора Саммерли и лорда Джона Рокстона, то мне, конечно, и не снилось, что я буду когда-нибудь в состоянии рассказать гораздо более изумительные приключения, затмевающие собой все, что до ныне происходило в человеческой истории. Происшествие это само по себе необычайно, но то, что мы четверо ко времени этого эпизода оказались вместе, и могли пережить его в качестве наблюдателей, произошло весьма просто и логично. Я прежде всего постараюсь изложить по возможности ясно и сжато все предшествующие обстоятельства, хотя прекрасно знаю, что читателю было бы приятнее всего услышать от меня самый подробный отчет. Интерес общества к этому событию, как известно, все еще не остыл. Итак, в пятницу, 27 августа. Этот день останется навеки памятным в асферной истории. Я отправился в редакцию моей газеты, чтобы отпроситься в трехдневный отпуск у мистера МакАртла, заведующего отделом новости. Бравый старик шотландец покачал головою, почесал задумчиво пушистые остатки рыжеватых волос и облег в такие слова свое отрицательное отношение к моему ходатайству. А мы, знаете ли, мистер Мелоун, имели для вас в виду как раз в ближайшие дни нечто совершенно. — Совершенно исключительная. Такую вещь, скажу вам прямо, которую только вы можете исполнить надлежащим образом. — Это очень досадно, — ответил я и постарался как мог скрыть свое естественное разочарование. — Разумеется, если я вам нужен, то не о чем говорить. Впрочем, мне надо отлучиться по очень срочному делу. А потому, если все же есть какая-нибудь возможность обойтись без меня, это совершенно невозможно. Мне ничего не оставалось. Как примириться с этой неприятностью? В конце концов, я ведь должен был прекрасно знать, что журналист никогда не может сам располагать собою и своим временем. «В таком случае я это выброшу из головы», — сказал я со всей беспечностью, «Но какую способен был в таком настроении? Какую же задачу собираетесь вы на меня возложить? Мне хотелось бы, чтобы вы взяли интервью у этого дьявола из Ротерфилда. «Как?» «Надеюсь, вы говорите не о профессоре Челленджере», – воскликнул я. «Именно о нем, разумеется. На прошлой неделе он ухватил за воротник и подтяжки молодого Алика Симпсона из Курьера и волочил его за собой целую милю по шоссеями дороги. Вы ведь читали об этом, должно быть, в полицейской хронике. Наши молодые сотрудники предпочли бы, пожалуй, интервьюировать сбежавшего из зверинца-аллигатора. Вы единственный человек, способный на это». Вы давнишний друг этого крокодила. Ах, сказал я с облегчением, это чрезвычайно упрощает дел. Для того ведь я и просил у вас отпуска, дабы навестить профессора Челленджера. Близится годовщину того необычайного приключения, которое мы пережили вчетвером, и он пригласил нас всех к себе отпраздновать этот день. Великолепно! воскликнул Макардул, потирая руки и поблескивая сквозь стекла очков радостно сиявшими глазами. Вы, стало быть, сможете выведать у него много интересных вещей. Не будь это челленджер, я бы смотрел на все это, как на пустую болтовню, но этот человек уже однажды оказался прав в аналогичном случае. И как знать, чем кончится дело на сей раз? Что же может он мне сообщить? – спросил я. Что случилось? Да разве вы не читали его письма о научных возможностях в сегодняшнем Таймсе? Нет, признаться, еще пока не читал. Маккардул нырнул под стол и поднял с пола газету. Прочтите это вслух, пожалуйста, сказал он, указывая мне на одно место, потому что я не знаю, все ли я правильно понял, и я с удовольствием еще раз послушаю это, вторично. Я прочитал следующее. Научные возможности. Сэр. С тихой радостью, к которой, однако, примешивались некоторые менее лесные чувства, прочитал я чрезвычайно самодовольное и чрезвычайно нелепое письмо Джемса Уилсона Макфейла, напечатанное в вашей газете и трактующее о расплывающихся фраун-гоферовых линиях в спектрах планет и неподвижных звезд сей джентльмен считает это явление совершенно несущественным, хотя всякий, несколько более острый ум придал бы ему особое значение, так как оно в конечном счете может отразиться на благоденствии всех живых существ. Я не могу, конечно, рассчитывать, что научные термины будут поняты, Теми тупицами, которые привыкли черпать свои знания в ежедневных газетах, а потому постараюсь приспособиться к их низкому умственному уровню и объяснить положение вещей наглядным примером, который, надеюсь, окажется доступным пониманию ваших читателей. «Невозможный человек!» — воскликнул макарду Новорожденный голубь тот бы, кажется, нахохлился от его грубости, и самое мирное собрание квакеров могло бы против нее возмутиться. Теперь я понимаю также, почему Лондон стал ему непереносим. А это досадно, мистер Милоун, потому что голова у него действительно светлая. ну послушаем теперь это сравнение. Я продолжал. Допустим, что горсточка связанных друг с другом пробок медленно несется по волнам Атлантического океана. День за днем пробки медленно плывут вперед при неизменяющихся обстоятельствах. Если бы пробки эти обладали разумом, какой им соответствует, они, вероятно, были бы уверены, что это положение вещей вечно и неизменно. Мы же, наделенные значительно большей сообразительностью, знаем, что, пожалуй, может произойти нечто такое, чего пробки не ожидают. Так, например, они могут наскочить на корабль, или на спящего кита, или запутаться в водорослях. В конце концов, им предстоит, быть может, оказаться выброшенными на скалистый берег Лабрадона. Но этого всего они не предвидят, потому что изо дня в день мягко и равномерно покачиваются на волнах беспредельного, по их мнению, и вечно неизменного океана. Наши читатели, быть может, уже догадались, что при этом сравнении «Я под океаном» разумею бесконечный эффект, через который мы несемся, и что связанные друг с другом пробки представляют собой маленькую, незначительную планетную систему, к которой мы принадлежим. К светилу третьей степени, с кучкой ничтожных спутников, Несемся мы при неизменных с виду обстоятельствах навстречу неведомому концу какой-то ужасной катастрофе, подстерегающей нас на последней грани пространства, где мы низвергнемся в какую-нибудь эфирную Неагару или разобьемся о некий незримый Лабрадов. Я ничуть не разделяю поверхностного и невежественного оптимизма вашего сотрудника, Джемса Уилсона Макфейла. И, полагаю, напротив, что надлежало бы точнейшим образом исследовать изменения нашей космической среды. В конце концов, она означает собой, быть может, нашу всеобщую гибель. А ведь из него вышел бы замечательный проповедник, – заметил макардул Слова его гремят, как звуки органа. Посмотрим, однако, что же вызывает в нем такое беспокойство. То, что в спектре расплываются и исчезают фраун гоферовой линии, указывает, по-моему, на изменения в космосе и притом на весьма своеобразные изменения. Свет планет является, как известно, отражением солнечного света. Свет неподвижных звезд, напротив, излучается ими непосредственно. Между тем, в настоящее время одно и то же изменение наблюдается как в спектре планет, так и в спектре неподвижных звезд. Можно ли в самом деле искать причину этого явления в самих планетах и неподвижных звездах? Это я считаю недопустимым. Какому общему изменению могли бы они вдруг подвергнуться? Но не кроется ли причина этого изменения в земной атмосфере? Это, пожалуй, возможно, но неправдоподобно, ибо на это у нас нет явных указаний, а соответственные химические исследования не дали никаких результатов. Какова же существует третья возможность? Изменение таится в том бесконечно тонком эфире, живом медиуме, который соединяет звезду со звездою и наполняет собою Вселенную, Глубокое подводное течение медленно несет нас в этом океане. Так разве трудно допустить, что это течение влечет нас в такие эфирные зоны, которые новые для нас и обладают свойствами, совершенно нам неизвестны? Очевидно, в эфире произошло какое-то изменение этого именно рода. Космические изменения спектра говорят в пользу такого предположения. Это обстоятельство может быть благоприятным для нас, может таить в себе... Опасности для нас, а может, в-третьих, не быть связанным с какими-либо для нас последствиями. Пока что мы об этом ничего не знаем. Пусть скудоумные наблюдатели отмахиваются от всего этого, как от вещи, не имеющие значения. Всякий же, кто подобным мне наделен все же несколько более острым умом, должен понять, что возможности, скрытые во Вселенной, не ограничены ничем и что умнее всех тот, кто всегда готов к непредвиденному. Вот наглядный пример: кто может доказать, что таинственная эпидемия вспыхнувшая среди туземных племен Суматры, о ней сообщил все тот же номер вашей газеты, не стоит в какой-либо связи с предполагаемым мною космическим изменением, на которое, быть может, именно эти народы реагируют легче, чем европейцы. На этот вопрос нельзя пока ответить ни да, ни не нет. Тем не менее, тот, кто не мог бы понять, что это в научном смысле возможно, был бы поистине неисправимым дураком. С совершеннейшим почтением. Джордж Эдуард Челленджер. Роттерфилд. А ведь письмо в самом деле чрезвычайно волнующее. Заметил, призадумавшись, Макарду, и вставил сигарету в длинную стеклянную трубку, служившую ему мундштуком. Какого вы мнения на сей счет, мистер Меллоун? А, К стыду своему я должен был признаться, что, в общем-то, решительно ничего не знал об этом спорном вопросе. А, что такое, прежде всего, фраун Гофер в Макардел был в это посвящен редактором нашего научного отдела и достал из письменного стола две многоцветные спектральные ленты, весьма похожие на те, которыми украшают свои кепи молодые честолюбивые члены крикетку. круп показал мне черные линии, пересекавшие параллельно ряды цветов красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового. Вот эти темные полосы и называются фраун-гоферовыми линиями, сказал он. Все цвета в совокупности это и есть свет. Всякий свет, дробясь сквозь призму, дает эти цвета. И притом всегда одни и те же. Дело стало быть не в цветах. определяющее значение имеют линии, потому что они изменяются, смотря по тому, какое тело излучает свет. Эти-то линии обычно совершают отчетливые. Эти-то линии обычно совершенно отчетливые, но вот они за последнюю неделю расплылись, и астрономы не могут понять, не могут толковаться насчет причины этого явления. Вот вам фотография этих расплывшихся линий. Завтра она появится в нашей газете. До сих пор публика ведь этим не интересовалась, но теперь, по-моему, она сильно переполошится под влиянием письма Челленджеров Таймс. А при чем тут Суматра? А, да, расстояние в самом деле велико. От, от расплывающихся в спектре линий до больных туземцев на Суматре. Но Челленджер уже доказал нам однажды, что его утверждение имеет почву под собою. К этому присоединяется еще то, что согласно только что полученной из Сингапура телеграмме, внезапно погасли маяки в Зонском проливе. Вследствие этого там, разумеется, сразу же сели на мель два корабля. Вот, все это, вместе взятое, послужит вам, во всяком случае, достаточным материалом для интервью с Челленджером. И если вы у него действительно что-нибудь разузнаете, пришлите нам столбец для утреннего выпуска. Я простился с Маккардлом. На лестнице я услыхал, как в приемные называли мое имя. Это был посыльный, принесший мне телеграмму, которая прибыла на мой адрес в Стритом. Телеграмма была мне послана именно тем человеком, о котором только что мы говорили, и она гласила. Мелоуну, 17, Хилл-Стрит, Стритом. Привезите кислород. Челленджер. «Привезите кислород». Я вспомнил, что профессор отличается юмором слона, подстрекающим его иногда к самым неуклюжим и неловким остротам. Не была ли это одна из тех шуток, от которых он потом всегда раздражался таким похожим на рев, неистовым хохотом, что глаза у него совершенно исчезали? По той простой причине, что тогда и лица его не было видно, а только страшно разинутая пасть и трясущаяся косматая брата. При этом его ничуть не охлаждали серьезные и неподвижные лица окружающих. Я несколько раз перечел телеграмму, но не нашел никаких признаков, которые бы указывали на ее шуточный характер. Очевидно, это было все же серьезное поручение, правда, весьма странного свойства. Во всяком случае, я и не подумал о том, дабы уклониться от исполнения его желания, несомненно вызванного вескими соображениями. Быть может, он собирался произвести какой-нибудь важный химический опыт? Быть может... Ну, да ведь не мое было дело размышлять о том, для чего ему понадобился кислород. Моя задача была раздобыть У меня еще было в распоряжении около часа до отхода поезда. Я нанял по этому такси, предварительно узнав из телефонного справочника адрес одного кислородного завода на Оксфорд-стрит и велел отвезти себя туда. Когда я подъехал к заводу, навстречу мне из ворот вышли два молодых человека, с трудом тащившие железный цилиндр и поднявшие его в автомобиль, который ждал их на улице. А за их работой наблюдал один старик и при этом поругивал их визгливо и насмешливо. Неожиданно он повернулся ко мне. Эти резкие черты и козлиная бородка не допускали ошибки. Сомнений не было. Передо мной стоял мой старый сварливый спутник, профессор Саммерли. «Как!» – воскликнул он. «Не вздумаете же вы убеждать меня, что вы тоже получили бессмысленную телеграмму насчет кислорода?» Я достал и протянул ему именно эту самую телеграмму. Он взглянул на меня и сказал Ну и я ее получил, и послушался его, весьма, впрочем, неохотно. Наш милый приятель так же невыносим, как и всегда. Не мог же я ему в самом деле так срочно понадобиться кислород, что он пренебрег обыкновенными способами его доставки и отнимает время у людей, занятых больше, чем он, и более важными делами. от Отчего не выписал он его с завода? Я мог только ответить, что на это, вероятно, у него были серьезные причины. А может быть, он их только счел серьезным. Это во всяком случае не одно и то же. Теперь вам, конечно, не нужно покупать кислорода, потому что я и так уже везу с собой изрядный запас. Однако он, по-видимому, желает, по какому-то особому соображению, чтобы я тоже привез кислород, а мне бы не хотелось поступать против его воли. Не обращая внимания на ворчливые возражения профессора, я купил такое же количество кислорода, как он. И вскоре, рядом с его баллоном, в автомобиль поставлен был второй. Саммерли предложил взять меня с собой на вокзал Викторий. Я подошел а, по этому шоферу. Моего такси, чтобы расплатиться с ним. Он заломил цену, значительно превосходившую таксу, и повел себя чрезвычайно вызывающе. Когда я подошел опять к Саммерле, у него происходила яростная перебранка с обоими молодцами, поставившими тестород в автомобиль, и при этом его седая козлиная бородка подергивалась от волнения вверх и вниз. Один из рабочих обозвал его помнится, глупым, поленявшим старым попугаем. И это так обозлило шофера машины Сандерли, что он соскочил со своего сиденья и собирался вступить с кулаками на защиту профессора. Только с трудом удалось мне предупредить Дракула. Все эти мелкие инциденты, как, впрочем, и последующие, могут показаться не имеющими значения, и тогда действительно не остановили на себе моего внимания. Однако, когда я теперь смотрю назад, то вижу их связь с тем событием, о котором собираюсь сообщить. Шофер, как мне показалось, был новичком, или, может быть, волнение, вызванное инцидентом с рабочими, лишило его контроля над собой. Во всяком случае, он вел машину с бешеной скоростью. По дороге на вокзал у нас два раза чуть было не произошло столкновение с мчавшимися также бешено и беспорядочно другими автомобилями. И я все еще помню, как жаловался своему спутнику, что ловкость лондонских шоферов значительно понизилась. Один раз мы чуть было не врезались в толпу людей, глазевших на драку на углу Мэл-парка. Все эти люди, находившиеся из-без того в состоянии сильного возбуждения, чрезвычайно ожесточились против нашего неловкого шофера. И один парень, скачив на поднежку, занес палку над нашими головами. Я столкнул его, и мы были рады, когда оставили позади себя эту толпу и невредимыми выбрались из парка. Все эти эпизоды привели мои нервы в раздражение, да и терпение моих спутников было, казалось, на исходе, вследствие этого ряда инцидентов. Впрочем, хорошее настроение вернулось к нам, как только мы на вокзале увидали лорда Джона Рокстона, ходившего взад и вперед, по Его длинная тощая фигура была одета в светлый охотничий костюм. Выразительное его лицо с прекрасными, такими проницательными и такими при этом веселыми глазами просияло радостью, когда он увидел нас. Рыжеватые волосы его кое-где серебрились, и морщини на лице стали глубже. Но он все еще оставался прежним, славным товарищем, был их времен. «Привет, хэр-профессор! Здорово, молодой друг мой!» — воскликнул он и пошел нам навстречу. Он расхохотался, убедав наши резервуары с кислородом, который в этот миг выгружал насильщик. «Стало быть, и вы это купили!» — сказал он. «Мой баллон уже стоит в купе!» «Что взвело в голову старику?» «Читали вы его письмо в Таймс?» – спросил я. «О чем там речь?» «Невероятная бессмыслица», – резко сказал Саммерли. «Я думаю, что тут есть какая-то связь с этой кислородной затеей. Я почти уверен в этом», – заметил я. «Совершеннейший вздорф!» – еще раз грубо перебил меня Саммерли с горячностью, несомненно излишний. Мы находились в купе первого класса для курящих, и профессор уже закурил свою старую прокуренную трубку, внушавшую всякий раз опасение, что она ему обожжет его длинный сварливый нос. «Наш друг Челленджер – человек умный», – сказал он возбужденно. «С этим всякий согласится. Только дурак может оспаривать это. Вы только посмотрите на величину его шляпы. Шляпа эта прикрывает мозг весом в 60 унций, мощную машину, богом клянусь, работающую без заминки и дающую отличный продукт. Покажите мне машинное здание, и я вам определю размеры машины. Но при этом он прирожденный шарлатан. Вы ведь помните, что я однажды уже сказал ему это в лицо?» Прирожденный шарлатан, который умеет ловко выдвигаться посредством всякого рода драм драматических трюков. В настоящее время все спокойно. Вот почему наш приятель Челленджер полагает, что сможет опять обратить на себя внимание общество. Не думаете же вы, что он всерьез верит во всю эту чепуху насчет изменений в эфире и угрозы, нависшей якобы над человеческим родом. Что может быть глупее всей этой требедении? Он сидел, как старый белый ворван, и каркал, и трясся от насмешливого хохота. Я пришел в гнев, когда услыхал, в каком тоне он говорит о Челленджере. Было совершенно неприлично так говорить о человеке, которому мы были обязаны своей славой. Я хотел уже где вы на ответить ему, когда меня опередил лорд Джон. — У вас уже однажды вышла схватка с Челленджером, — сказал он резко, и через 10 секунд вы лежали на обеих лопатках. Я полагаю, профессор Саммерли, что он сильнее вас, и что вам было бы лучше всего посторониться перед ним и не задирать его. А кроме того, прибавил уже я, он был нам всем верным другом, каковы бы ни были его недостатки, он откровенный, прямой человек, и никогда не стал бы говорить о своих спутниках что-нибудь дурное за их спиной. «Дельно сказано, мой мальчик», — воскликнул лорд Джон Рокстон. Затем он, приветливо улыбаясь, похлопал по плечу профессора Саммерли. «Вот что, хэр профессор, не будем ссориться, ведь мы слишком много пережили вместе. Но челленджера не трогайте, потому что этот молодой человек и я неравнодушны к старику». Саммерли не был, однако, расположен пойти на мировую. Лицо его было холодно, как лед, и он не переставал дымить своей трубкой. «Что касается вас, лорд Рокстон, прокаркал он». По то вашему мнению в научных вопросах я придаю ровно столько же значения, сколько вы придавали бы моему мнению, например, насчет нового охотничьего ружья. У меня есть свое мнение, сударь мой, и я умею его отстаивать. Неужели же потому, что я однажды ошибся, я должен на веру принимать все, что этот человек, чем этот человек желает нас угощать, хотя бы это была невозможная, тупая, непроходимая чушь, и не имею права на собственное суждение, Уж не нужен ли нам некий научный папа, чьи непогрешимые заключения должны быть применимы без возражений бедной, смиренной пасты. Заявляю вам, господа, что у меня самого есть голова на плечах, и что я считал бы себя снобом и рабскую душонкую, если б не шевелю собственными мозгами. Раз это доставляет вам такое удовольствие, то сделайте милость. Верьте в линии фраунгофера и в то, что они расплавля... расплываются в эфире, и же во всю остальную дичь, но не требуйте, чтобы люди старше и опытнее вас сумазбродствовали вместе с вами. Разве не ясно, как свечка, что если бы эфир изменился, как он предполагает, то это отразилось бы гибельно на здоровье людей и сказалось бы и на нас самих? Он рассмеялся, шумно торжествуя по поводу собственной аргументации. Да, господа, в этом случае мы бы не сидели бы здесь, в этом поезде железной дороги, мирно обсуждая научные вопросы а замечали бы явные признаки отравления. Но скажите, пожалуйста, в чем усматриваете вы признаки этого яда, этого космического разложения? Отвечайте мне на это, господа. Отвечайте. Нет, я прошу вас не увиливать, я настаиваю на ответе. Я сердился неописуемо, потому что в поведении Саммерли было нечто заносчивое и вызывающее. Я полагаю, что вы были бы несколько сдержаннее в своих замечаниях, если бы точнее были осведомлены о положении вещей. Саммерли вынул трубку изо рта и вытаращил на меня глаза. «Простите, милостивый государь, что угодно вам сказать этим, несомненно, дерзким замечанием Я вкратце сообщил о странной эпидемии среди туземцев в Суматре, а также о том, что на Зонских островах внезапно погасли маяки. «Есть же пределы и для человеческой тупости!» – крикнул Саммерли, все больше приходя в ярость. «Неужели вы не можете понять, что эфир – Если мы даже на мгновение согласимся с идиотской теорией Челленджера, есть вещество равномерной консистенции. И что состав его на другом конце Земли не может быть другим, чем здесь, у нас. Неужто вы могли хоть на секунду предположить, что существует особый эфир для Англии и особый для Суматры? Уж не думаете ли вы чего доброго, что эфир Кента во многих отношениях лучше, чем эфир графства Сэррей, по которому мы в данный момент проезжаем? Поистине, легковерие и невежество профанов беспредельны. Мыслим ли вообще, чтобы эфир на суматри обладал губительными свойствами, решившими сознание населения целой страны. Тогда как эфир наших зон не оказывает ни малейшего влияния на наше самочувствие. О себе, во всяком случае, я могу только сказать, что телесно и духовно никогда не чувствовал себя лучше, нежели чем теперь. Я ведь не говорю... «Что я ученый?» – возразил я. «Но мне часто доводилось слышать, что научные достижения одного поколения часто признаются ошибочными уже в следующем поколении, и, в конце концов, не нужно обладать особенно острым умом, чтобы сообразить, что эфир, о котором мы в сущности очень мало знаем, в различных частях света мог бы на себе испытывать влияние местных условий, и что поэтому в отдаленном конце Земли обнаруживается действие, которое только позже обнаружится, пожалуй, и у нас». «Мог бы и, пожалуй, это не доказательство!» – закричал в ярости Саммерли. «Так и свиньи могли бы летать!» «Да, да, сэр, они могли бы летать, но не летают, представьте!» «Спорить мне с вами право же излишне!» «Челленджер заразил вас обоих своим сумасшествием, сумасбродством, и вы разучились здраво рассуждать. С таким же успехом я мог бы вести разговор с подушкой в этом купе». «Я должен вам сказать совершенно откровенно, профессор Саммерли» что со временем нашей последней встречи ваши манеры, увы, нисколько не улучшились, — сказал резко лорд Джон. «Вы, титулованные особые, не слишком-то любите правду», — ответил едко самерли «Не правда ли? Это не очень приятное чувство, когда тебе указывают, что громкое имя не мешает быть чрезвычайно невежественным человеком». «Честное слово», — серьезно и сдержанно сказал лорд Джон. «Будь вы моложе, вы бы не осмелились говорить со мною в таком тоне». Саммерли поднял вверх подбородок с маленькими острыми клочками своей козлиной бородки. и принять к сведению, милостивый государь, что как в старости, так и в молодости, я еще ни разу в жизни не колебался говорить то, что думаю прямо в лицо невежественным дуракам. Да-да, сэр, невежественным дуракам. И этой привычки я не изменю, хотя бы выносили все титулы, которые только могут изобрести рабы и присвоить себе ослы. Тут глаза лорда Джона вспыхнули на мгновение. Затем он с видимым усилием сдержал себя и с горькой усмешки откинулся на спинку сиденья, скрестив руки на груди. И весь этот выпад произвел на меня чрезвычайно тягостное, гнетущее и неприятное впечатление. Волною пронеслись у меня в голове воспоминания о сердечной дружбы, о временах радостной жажды приключений, обо всем, за что мы страдали, чего добивались и чего достигли. И вот до чего дошло теперь, до чего все докатилось, до выпадов и оскорблений. Я вдруг расплакался. Я громко и безудержно всхлипывал и совсем не мог успокоиться. Мои спутники с удивлением смотрели на меня. Я закрыл лицо руками. Мне уже легче, сказал я, но это все так, бесконечно грустно. Вы нездоровы, друг мой, сказал лорд Джон. Вы мне сразу показались каким-то странным. «Ваши привычки, сударь мой, за последние три года нисколько не улучшились», — сказал Саммерли. «Мне тоже бросилось в глаза ваше поведение уже при первой нашей встрече». «Не тратьте на него попусту своего участия, лорд Джон. Происхождение этих слез чисто алкоголическое. Человек этот просто чересчур много выпил. Впрочем, лорд Джон я вас только что назвал невежественным дураком, и это не совсем хорошо с моей стороны». Это мне напомнило, однако, об одном из моих талантов, которым я раньше владел, довольно, кстати, забавным, несмотря на его заурядность. Вы знаете меня только как серьезного ученого. Поверите ли вы, что я когда-то пользовался репутацией отличного имитатора звериных голосов? Мне удастся вас, пожалуй, приятно поразвлечь. Не позабавило ли бы вас, например, если бы я запел петухом? «Нет, сэр», — сказал лорд Джон, все еще огорченный. «Это не позабавило бы меня». «Клохтанье на сетке, только что снесшее яйцо, также вызывало всегда бурный восторг. Вы позволите?» «Нет, сэр, пожалуйста, я решительно отказываюсь». Несмотря на такое возражение, сделанное в серьезном тоне, профессор Саммерли отложил в сторону трубку и во время дальнейшего путешествия занимал нас, или вернее хотел занимать, подражанием целому ряду птичьих и звериных голосов, и это было, по правде говоря, так комично, что мое». Слезливое настроение вдруг перешло в свою противоположность. Короче говоря, я смеялся без конца и не мог перестать. Смеялся судорожно, истерически, сидя перед этим обычно столь степенным ученым и слушая, что он передразнивает важного самонадеянного петуха или собачонку, которой прищемили хвост. Лорд Джон протянул мне газету, на полях которой написал. Бедняга. Совсем спятил. С ума. Все это было, конечно, очень странно, тем не менее, это представление показалось мне весьма милым и занимательным. Тем временем, лорд Джон наклонился ко мне и принялся рассказывать нескончаемую историю про какого-то буйвола и индийского раджу, в который я не мог уловить, ну, решительно, никакого смысла. Профессор Саммерли только что защебетал канарейкой, а лорд Джон достиг, казалось, кульминационной точки в своем повествовании, когда поезд остановился в Джарвис-Бруке, -Брук станции. Ротерфилда. Тут и поджидал нас Челленджер. Он производил положительно грандиозные впечатления. Все индюки вселенной не могли бы шагать более гордой походкой, чем он, когда он шел навстречу нам по перрону, и божественно была благосклонная снисходительная улыбка, с которой он взирал на каждого, кто проходил мимо него. Если он сколь-нибудь изменился со времени нашей последней встречи, то перемена состояла главным образом в том, что его отличительные черты теперь выступали еще резче, чем когда-то. Мощная голова с выпуклым лбом и падающие на глаза прядью волос, казалось, еще более увеличилась. Черная борода величаво не спадала на грудь, и еще повелительнее стало выражение светлых серых глаз, в которых мелькала дерзкая, сардоническая улыбка. Он поздоровался со мной шутливым рукопожатием и поощрительной усмешкой преподавателя, постречавшего своего питомца. Поздоровался и с другим, помог нам вынести багаж и цилиндры с кислородом и погрузил всех и все в свой большой автомобиль, шофером которого был наш старинный знакомец. Молчаливый Остин, человек, которому казалось, были недоступны никакие ощущения. Когда я в последний раз приезжал сюда, он исполнял должность дворецкого. Дорога наша шла вверх, по отлогому холму, по красивой, приятной местности. Я сидел впереди рядом с шофером. Три моих спутника, сидевшие за мной, уговорили, как мне казалось, все одновременно. Лорд Джон, насколько я мог понять, все еще увязал в своей истории с Буйволом, перебивая его и друг друга, звучали низкие басистый голос Челленджера и резкие слова Сабары. Они оба затеяли какой-то научный спор. Остин повернул ко мне, вдруг свое смуглое лицо, не отводя глаз от руля. «Я уволен», — сказал он. «О, Боже!» — воскликнул я. Мне все представлялось в этот день таким необыкновенным. Все говорили самые неожиданные вещи. Я словно видел сон. «В сорок седьмой раз», — сказал задумчиво Остин. «И когда же вы оставите в службу?» — спросил я. «Так как мне больше ничего не пришло на ум». «Никогда», — ответил он. На этом разговор, казалось, кончился. Но спустя некоторое время Остин вернулся к нему. «Если я уйду, кто же позаботится о нем?» При этом он кивнул головой в сторону своего хозяина. «Кто же станет ему тогда служить?» «Ну, вероятно, кто-нибудь другой», — сказал я глухо. «Нет, это невозможно. Никто здесь не протянет больше недель. С моим уходом всему дому капут, как часам, в которых хлопнет пружина. Говорю вам это потому, что вы его друг и должны это знать. Захотя поймать его на слове, но у меня на это духу не стало. Они оба, хозяин и хозяйка, были бы как покинутые дети». Я в доме все, а вот не угодно ли, он меня увольняет. Почему же никто не может здесь ужиться, спросил я. Потому что не все так рассудительны, как я. Хозяин человек очень умный, такой умный, что подчас даже через Кажется мне, впрочем, он не совсем в своем уме. Как бы вы думали, что сегодня он сделал утром? А, а что? Укусил экономку. Укусил? Да, сэр, за ногу. Я видел собственными глазами, как потом она, как пуля из пистолета, вылетела за ворота дома. О, Господи! Не то бы вы еще сказали, как бы увидали, что у нас творится. Он не перестает ссориться с соседями. Некоторые из них говорят, что никогда он не был в более подходящем обществе, чем когда находится среди допотопных чудовищ, которых вы описали. Так они думают. Я служу ему десять лет, привязан к нему. К тому же, заметьте, он великий человек, и жить в его доме честь. Но только подчас он в самом деле дурит. Поглядите-ка, вот хотя бы на это. Едва ли это можно назвать общепринятым гостеприимством, не правда ли? Прочтите-ка сами. Я поднял э, глаза. Автомобиль как раз сворачивал по крутому подъему. И я увидал укрепленную на заборе доску со следующей краткой и выразительной надписью. Предостережение посетителям, журналистам и нищим. Вход воспрещен. Челленджер. Это с трудом можно признать приветливым обхождением, сказал Остин, покачивая головой. На поздравительной карточке такая надпись выглядела бы не особенно мило. Простите меня, сударь. Я уже давно так много не говорил, но не могу сдержать себя. Что-то на меня накатило. Пусть бьет меня смертным боем, я все-таки не уйду. Будьте уверены, он мой хозяин, а я его слуга. Пусть так оно и остается до конца нашей жизни. Мы въехали в ворот выкрашенный в белую краску, и покатели затем по избилистой аллее, обсаженной кустами родондир... рододендроны. В конце аллеи мы увидали белые кирпичные здания, красивой архитектуры и приятного вида. Миссис Челленджер, маленькая хрупкая особа, стояла, улыбаясь в открытых дверях, приветствуя нас. Ну, моя милая, сказал Челленджер, выскакивая из автомобиля, вот я привез тебе наших гостей. Для нас это новость принимать гостей, не так ли? А мы и соседи наши не очень-то любим друг друга, не правда ли? Если бы они могли от нас отделаться посредством крестиного яда, то сделали бы это, должно быть, уже давно. «Это ужасно, прямо-таки ужасно!» — воскликнула полусмеясь полуплача его супруга. «От Джорджу всегда нужно с кем-нибудь ссориться. У нас тут нет ни одного друга. Именно поэтому я могу дари... дарить нераздельным вниманием свою несравненную жену», — сказал Челленджер и охватил ее нежную фигуру, своей короткую, толстую рукой. «Если представить себе гориллу рядом с Газелью...» то вполне можно составить себе понятие об этой чите. Пойдем, завтрак подан, и гости должно быть проглотались. Сара уже вернулась. Жена профессора удрученно покачала головой, а сам он громко рассмеялся и погладил себя по бороде. «О, стен!» – крикнул он. «Когда поставите машину в гараж, помогите хозяйке приготовить завтрак. А теперь, джентльмены, прошу, пойдемте ко мне в кабинет. Я должен сообщить вам некоторые очень важные вещи».